Лук Одиссея В песне, дошедшей до нас, поется, что желание направиться в кладовую, где хранился лук Одиссеев, Пенелопе внушила Афина. Вместе с рабынями поднялась по лестнице Пенелопа, медным ключом с узорчатой ручкой из бивня слона отперла заветную дверь. Там была кладовая с драгоценностями Одиссея. Среди золотых и серебряных изделий хранились лук и стрелы, давний подарок молодому Одиссею, друга его, Эфита. Этот лук с острыми стрелами Эфит унаследовал от отца, которого по всей Греции считали лучшим стрелком, пока сам Геракл не отобрал у него первенство. Имя великого героя в доме Одиссея произносить избегали, и вот почему. Геракл. В беспричинном гневе убил Эфита, когда тот гостил у него. Что-то нашло на Геракла, вот он и убил. Просто так, ни с того, ни с сего. На память об убитом друге хранил Одиссей лук и никогда его не брал на войну. Антиной в царстве мертвых очень скоро рассказывал так. «Мы уже успокоились, пришли в себя». Пир обещал продолжиться обычным порядком, но тут появилась Пенелопа. Она держала лук, сказала, «Вот лук Одиссея. Тот, кто сумеет натянуть тетивой и отправить стрелу по пути перекрестий двенадцати секир, станет моим мужем, дерзайте». Конечно, никто из нас ничего подобного не ожидал. Многие растерялись. Иные воодушевились. А те два дурака, один главный по свиньям, другой по коровам, как увидели лук, чуть ли не целовать его стали. И, ну, в слезы. Это же лук самого Одиссея. Бестолочь им говорю, и без ваших рыданий вдова Одиссея печально. Прекратите! Или валите отсюда, плачьте на улице, стыдно смотреть. Больше всех, кажется, воодушевился Телемах. Он объявил, что прежде женихов намерен испробовать лук отца, а вдруг сможет. Молокосос хотел что-то нам доказать. Он тут же взялся за сооружение цели. Пока мы разминали пальцы, он копал и выравнивал ров. Устанавливал шесты, располагал секиры, проверяя веревкой уровень перекрестий. Надо признать, это получалось у него весьма ловко. Выстраиваться в очередь мы не торопились, ждали, что покажет нам Телемах. Руки у него, может быть, не кривые, но силы в них, прямо скажем, немного. Трижды он изгибал лук и трижды не смог натянуть тетиву. Хотел четвертый попробовать раз, но передумал. Потом мне сказали, уже в царстве теней, что будто бы ему дал знак наш попрошайка у двери, будто бы кто-то заметил, он покачал головой. Не знаю, не видел, но охотно верю. Мы же не знали, кто он сам по себе и кто они оба друг другу, эти наши. Убийцы. Жених-леодей, сын Эйнопа, в царстве теней скоро так говорил слетевшимся слушать. Я с краю сидел у кратера, поэтому первый. А Телемах этот не в счет. Моя обязанность произносить молитву богам при возлиянии, потому я и первый был. Был первым по счету. Все равно мне рука пенелопы вряд ли бы досталась, а тут вдруг такая возможность. Ну, что тут сказать? Лук тугой. Я и так его, и это. Нет, не согнулся. Я даже и не расстроился сильно. Знал, что у других не получится. Так и сказал, боюсь женихи нам, иных подыскивать надо невест. Антиной рассердился, не суди других по себе, Леодей. Писандр, сын Поликтора, в царстве мертвых так, сердясь, восклицал. Этот Леодей по жертвам знал, как гадать. Он следил за точностью приношения жертвы, знал секреты, мог в телячьем желудке обнаружить какой-нибудь знак. Что же мешало ему отгадать, что случится с нами, со всеми? Что же ты свой бесславный конец не предвидел, Леодей? Нет, ты, несчастный, ответь, с краю сидевший. Как это смогло все случиться? Как мы здесь оказались? Так Антиной говорил в царстве мертвых тем, кто слетелся послушать. — Я сказал, что опровергну Леодея. Мы способны справиться с этим луком. В себе, по крайней мере, я чувствовал силы. Велел Меланфию, но тому, который главный у нас по козам, он поумнее тех двух, кто по коровам и свиньям, велел принести и растопить сало. Лук, чтобы натянуть тетиву, я считал, надо сначала жиром покрыть и нагревать над углями, станет он гибче. Пока Миланфис с жиром возился, те двое, кто по свиньям и по коровам, ну, Евмей и Филойтий, вышли зачем-то во двор, и ладно бы, да за ними тут же наш попрошайствующий увязался. Не я один это заметил, но, увы, мы особого тому не придали значения. Хотя помню лица вернувшихся тех По коровам и свиньям. Лица их деревенские просто счастьем сияли. С чего бы? Что там могло во дворе их так осчастливить? Мы не знали. Мы заняты были другим. А теперь все нам понятно. Нищий странник-то наш там во дворе им признался, кто он такой. Они же верность свою ему подтвердили. — Вот наша беда, они знали он кто, а мы еще нет, и они были с ним против нас, были с ним против нас. Так в царстве мертвых тени вскричали других женихов Пенелопы. Попытался натянуть тетиву на лук Евримах. Сколько не мазал он изделие жиром и сколько не грел над углями, толку в том не было никакого. Незгибаемым лук оказался. Скоро в царстве теней повторял он дословно, что воскликнул в досаде тогда. «Провал! Позорный провал! Беда не в том, что со мною брака не будет, мало ли, невест в нашей итаке». И не жаль мне убитого времени на сватовство, развеселое времечко было. Беда, что мы слабаки. Стыдно, что было Одиссей нас и ловчее, и сильнее. Как с этим жить? А никак. Забыл я, что не живу. Антиной не сдавался, хитрил. Он предложил отложить испытания на день. Праздник сегодня — День Аполлона. Не полагается смертным сегодня натягивать тетиву. Что было сегодня, все не считается. А завтра Аполлон распорядится сам, кому из нас победить. Антиной уверен, завтра он в цель попадет. А сегодня стрелы пускать — то же самое, что дразнить Аполлона. «Дайте мне». Все обернулись на нищего странника. Он, старик, просил дать ему лук Одиссея. Вспомнить годы было и хотел. Сильны ли руки, проворны ли пальцы, зорок ли глаз. Женихам это не понравилось очень. Они и сами не знали, от чего испугались. «Да ты совсем одурел, попрошайка!» Антиной возмутился. Мало тебе, что допущен к порогу нашей палаты, Мало жрать тебе нашего мяса, наливаться вином. Ты еще и подслушивать любишь, грязный бездельник. Ты еще и своим носом суешься в дела не свои. Царь-эхет, человек-убивец, по тебе скучает свирепый. Так мы тебя быстро к нему отошлем, он кожу снимет с тебя. Сиди и не пикай, старая гнилушка, молодость уважай. Пенелопа ответила Антиною. «Гадко», — сказала она оскорблять гостей Телемаха в его собственном доме. Тем более тем, кто его разоряет. Но, Антиной, ты никак испугался? Ты боишься, что этот бездомный старик всех победит и получит руку мою? Неужели ты способен поверить в такое? «Евремах» за него отвечал. Нет-нет, Пенелопа, нас пугает другое. Посмешище, вот чего не желает никто. Если он совладается с луком, невозможно такое, но вдруг, что скажут тогда? Все сватовство будет выглядеть пустым шутовством. Тебе самой станет неловко. Удивительно, но говорили об успехе человека в лохмотьях как о весьма вероятном. Почему-то всем начинало казаться что этот старик способен себе подчинить неукротимый лук Одиссея. Пенелопа объявила о дарах страннику. Буде лук ему подчиниться. Непременно хитон, дорогие сандалии. Она еще назвала бы из что-нибудь, но ее перебил телемах. Мать, не надо. Единственный, кто может распоряжаться луком отца, Это я, сын Одиссея. Дело не женское, стрелы и лук. Мы разберемся. Отправляйся в покое. Тканьем займись. Обеспечь служанок работой. Мы разберемся. Пенелопа ушла, удивляясь тому, как внезапно сын повзрослел. У себя в окружении рабынь волю плачу дала, вспоминая о невернувшемся муже. Поспешила Афина в сон ее погрузить. Все события она проспала, что к лучшему было. А внизу приближение грозы уже во всем ощущалось. Добронравный Евмей лук понес к Одиссею. Гам поднялся. Женихи заорали, что убьют его, если даст он лук старику. В испуге Евмей что нес, уронил. Тут уже Телемах грозно разразился проклятиями. Евмей похватился, лук быстро поднял и почти побежал к Одиссею еще в большем испуге. Впрочем, самих женихов Телемахова грозность лишь рассмешила. Стало быть, отвлекла. — Лук! — Был в руках человека в лохмотьях, и то, как он с ним обращался, заставило всех замолчать. Нежно гладил, на ощупь концы проверял, червями древесными повреждений там нет ли, слушал звук, когда постукивал ногтем. В песне, дошедшей до нас, не поется, о чем думал Одиссей, взявший в руки реликвию. Но мы способны представить. Лук напоминал и о беспричинном убийстве, и о попранном законе гостеприимства. Когда-то, убив Ифита, Геракл не просто нарушил закон накрытого стола, но и помешало Одиссею ответить гостеприимством на гостеприимство друга. Перешептывались? Похоже, знаток, ценитель, должно быть, знает цену предмету поди-ка. Без особых усилий старик натянул тетиву. Общим вздохом на мгновение наполнилось зала. Одинаково всем на ум сравнение пришло с Кефарой. Он коснулся струны, то есть все же тонко звонкой И никто не заметил тогда, как Евмей удалился. Он евреклее передавал указание одиссея об этом условились они тогда во дворе с одиссеем запереть рабынь! и чтобы тихо занимались делами своими, каких бы не слышали воплей и стонов. И никто не заметил, что Филойтий ушел. Он во дворе тростниковой веревкой обвязывал засов на воротах. Не вставая с места, прицелился и отпустил тетиву. Не задев ни одной секирой, стрела со свистом прошла узкодолгую пустоту цели. — Смотри-ка, телемах, есть у меня силы еще, да и зоркость меня не подводит. Не пора ли гостей нам порадовать? Праздник только начинается. Телемах надел отточенный меч на пояс, взял копье и встал за спиной отца. — выражая готовность.